у берега Вадилона. Город с книжной миниатюр. Городок Карнарвон, столица одноимённого графства Северному Уэльсу в Северном Великобритании, исследователей военной архитектуры средневековья называют Константинополем на берегах Атлантики. И не зря Ещё замок возведённый в 1283-1292 годах по проекту знаменитого зодчего из Савойи мастера Жака де Сен-Жоржа 1235-1308. По многим отношениях уникален. Мастер Жак Всю за свою жизнь не мало знаменитых зданий, начиная с дворца Драпа Савойских во Франции близ Лиона. Долгие годы он трудился в Англии в должности главного королевского каменщика, распорядителя королевских каменных работ в Уэльсе, где построил замки Флинт Радлан, 1277-й, Конвей, Харлех, 1283-й, Бомари, 1285-й и другие, как и Карнер Вон, охотно посещаемый туристами и постановщиками фильмов на исторические сюжеты. Но Карнер Вон, его бесспорный шедевр, резко выделяется в этом ряду. Он вообще не имеет аналогов в истории замкового строительства, как английской, так и западноевропейской в целом. Вдоль его стен, выстроенных из светлого камня, идут, как бы опоясывая замок, полосы из камня более темных пород. А сами башни, не привычные круглые или прямоугольные, а сложной полигональной формы, и то и другое явное подражание городской стене Константинополя, так называемой Феодосиевой, построенной при императоре Феодосии II, 408-450. Мастер Жак явно и намеренно Копирует это архитектурное сооружение, известное всему христианскому миру, по бесчисленным изображениям на картах мира, книжных миниатюрах и церковных фресках. Вдобавок, одни из ворот в городской стене Корнарвона, возведенной тогда же, когда и замок, носят название «Золотых» и даже, подобно одноименным Константинопольским, тоже выходит к морю. Поскольку в целом для творческой манеры Собойского мастера подобное стилизаторство не характерно, остается предположить, что инициатива в данном случае принадлежала заказчику, королю Англии Эдуарду I, 1272 года, десяти третий, седьмой. Константинопольская стена должна быть произвела сильное впечатление на короля, когда он находился в крестовом походе. Высказывает предположение автор популярного издания по истории британских замков, видимо, памятуя о другом известном короле-крестоносце Людовике IX Святому. исче 226.270. По пожеланию которого капители колонн Парижской дворцовой часовни французских королей Сен-Шапель украсили скульптурными изображениями деревьев и трав святой земли. Но Эдуард I никогда не был в Константинополе. Так что дело тут явно не в ностальгии.